13. Ходж заходит на кухню Хартфилдов. Ему в нос сразу ударяет запах, слабый, но отчетливый. Держа мобильник в левой руке, а Отцовский 38 в правой, Ходж, ведомый носом, сначала заглядывает в гостиную. Комната пуста, хотя пульт дистанционного управления и каталог на кофейном столике наводят на мысль, что диван гнёздышко миссис Хартсфилд на первом этаже. Потом поднимается по лестнице. Запах с каждым шагом усиливается. Это еще не вонь, но все к тому идет. В коротком коридоре одна дверь по правую руку и две по левую. Сначала Ходжес проверяет комнату справа. Спальня для гостей, в которой гости давно не останавливались. Она стерильна, как операционная. Он сообщает Джерому, что все спокойно, прежде чем открыть первую дверь слева. Запах идет из этой комнаты. Он делает глубокий вздох и входит, присев. Первым делом убеждается, что за дверью никого нет. Потом открывает дверь в стенной шкаф, она складная, с рояльной петлей посередине, и проверяет, не прячется ли кто за одеждой. Не прячется. — Джером, дай о себе знать. — Кто-нибудь есть? — Да, в каком-то смысле. Ему понятно, что лежит под покрывалом на двуспальной кровати. Подожди. Он заглядывает под кровать и видит шлепанцы, розовые кроссовки, белый короткий носок и несколько пыльных катышков. Сдергивает покрывало. Под ним мать Брейди Хартфилда. Кожа восково-бледная, с чуть зеленоватым отливом. Рот раскрыт. Мутные стекленевшие глаза смотрят в никуда. Ходжес поднимает ее руку, чуть сгибает, отпускает. Трупное окоченение пришло и ушло. — Послушай, Джером, я нашел миссис Хартсвилд. Она мертва. — Господи! — голос Джерома, обычно как у взрослого, ломается на последнем слоге. — Что вы? — Подожди. Вы это уже говорили. Ходжес кладет мобильник на ночной столик и сдергивает покрывало до ног. На ней синяя шелковая пижама. Рубашка запачкана вроде бы рвотой и кровью, но не видно ни пулевых, ни колотых ран. Лицо распухшее, но стронгуляционных борозд или синяков нет. Опухание — результат медленного посмертного разложения. Ходжес подтягивает пижаму к груди, открывая живот. Как и лицо он раздут, но причиной могут быть газы. Он наклоняется к раскрытому рту, видит то, что и ожидал — вязкую массу на языке и между десен и щек. Его догадка — она напилась, ее вырвало и она захлебнулась блевотой, как какая-нибудь рок-звезда. Кровь — возможно, горловое кровотечение или обострение язвенной болезни. Он берет мобильник и говорит, он мог ее отравить, но, скорее всего, она все сделала сама. Спиртное? Вероятно. Без вскрытия не скажешь. — Что нам делать? — Сидите тихо. — Вы не позвонили в полицию? — Еще нет. — Холли хочет с вами поговорить. Пауза. Потом голос Холли звонкий, как колокольчик, и спокойный. Если на то пошло гораздо спокойнее, чем у Джерома. — Ее зовут Дебора Хартфилд. — Отличная работа. Передай трубку Джерому. — Я надеюсь, вы знаете, что делаете. — слышит он секундой позже. «Я не знаю», — думает Ходжес, проверяя ванную. «Я сошел с ума, и единственный способ вернуть здравомыслие — дать задний ход. Это же ясно, как божий день». Но он думает о Джейне, подарившей ему новую шляпу, щегольскую Федору частного детектива, и понимает, что не может и не отступится. «Ванная чисто или почти?» В раковине волосы. Ходжес их видит, но внимания не обращает. Он думает о критической разнице между случайной смертью и убийством. Второе – это плохо, потому что убийство близкого родственника зачастую означает одно – человек окончательно слетел с катушек и на этом не остановится. Так что меры надо принимать незамедлительно. Если же речь о несчастном случае или самоубийстве, тогда время есть. брейди может где-то затаиться, стараясь решить, что делать дальше. И я, судя по всему, занимаюсь тем же, — думает Ходжес. Последняя комната наверху — спальня брейди Кровать не застелена, стол завален книгами, по большей части научной фантастикой. На стене постер терминатора. Шварценеггер в черных очках и с каким-то фантастическим оружием в руках. — Я вернусь, — думает Ходжи, взгляда на постер. — Жером, даю о себе знать. Дед с той стороны улицы все еще смотрит. Коли думает, что нам лучше уйти в дом. — Пока рано. — Тогда? — Как только я пойму, что в доме никого нет. У Брейди своя ванная, чистенькая, как думбочка солдата в день проверки. Ходжи соглядывает ванную, потом спускается на первый этаж. В гостиной есть маленькая ниша. место как раз хватает для столика. На нем ноутбук. Женская сумка висит на спинке стула. На стене большая фотография в рамке. Женщина, чей труп лежит наверху, и Брейди Хартсвилд, еще подросток. Они стоят на пляже, обнявшись, соприкасаясь с щеками, с одинаковыми улыбками на миллион долларов каждая. Фотография скорее девушки с парнем, а не матери с сыном. Ходжес зачарованно смотрит на мистера Мерседеса в юные годы. Ничто в его лице не говорит о жажде убивать, но это обычное дело. Эти двое не слишком похожи. Общее можно найти только в форме носа и цвете волос. Она женщина симпатичная. Можно сказать, красавица, но Ходжес склоняется к тому, что отец Брейди красотой не отличался, потому что мальчик на фотографии обыкновенный. Мимо такого пройдешь на улице и не оглянешься. Ему наверняка это нравится, думает Ходжес. Человек-невидимка. Он возвращается на кухню и на этот раз замечает дверь около плиты. Открывает и видит крутую лестницу, спускающуюся в темноту. Понимая, что представляет собой идеальную мишень для любого, кто затаился внизу, смещается в сторону, одновременно пытаясь нащупать выключатель. Находит и переступает порог, выставив перед собой револьвер. Видит верстак, за ним на высоте талии длинная полка вдоль всей стены. На полке ряд компьютеров. уходжа со ощущением, что он попал в центр управления полетами на мысе Канаверал. — Джером, даю о себе знать. Не дожидаясь ответа, спускается вниз с револьвером в одной руке и мобильником в другой, отдавая себе отчет, что нарушает одну из самых важных полицейских процедур. А если Брейди прячется под лестницей, готова отстрелить ему ноги в лодыжках, или поставил мину-ловушку, не восстанется. Теперь Ходжес знает это очень хорошо, но никакой проволоки нет, и подвал пуст. В нем имеется чулан кладовая дверь приоткрыта, однако в челане тоже ничего нет. Голые полки, только в углу лежат коробки из-под обуви, тоже, похоже, пустые. Вариантов два, думает Ходжес. Брейди либо убил мать, либо, придя домой, нашел ее мертвой. В любом случае он сделал ноги. Если у него была взрывчатка, она хранилась на полках чулана, возможно, в обувных коробках, и он забрал ее с собой. Ходжес поднимается на кухню. Пора звать своих новых напарников. Он не хочет еще глубже втягивать их в это дело, но внизу компьютеры. Он ни хрена не понимает в компьютерах. «Обойдите дом сзади», — говорит он. Дверь на кухню открыта. Четырнадцатое. Холли заходит, принюхивается и говорит. — Ох, это Дебора Хартфилд? — Да. Старайся не думать об этом. Пойдемте вниз. Я хочу, чтобы вы кое на что посмотрели. В подвале Джером проводит рукой по верстаку. — Кем бы он ни был еще, но он мистер Чистюля... «Вы собираетесь позвонить в полицию, мистер Ходжес?» Холли вновь кусает губы. «Вероятно, собираетесь. Я не могу вас остановить, но моя мать безумно на меня разозлится. И это будет несправедливо, потому что именно мы выяснили, кто он». «Я еще не решил, что собираюсь делать отвечает Ходжес, хотя она права. «Справедливостью тут не пахнет. Но я точно хочу знать, что в этих компьютерах». Возможно, эти сведения помогут мне определиться с решением. — Он не Оливия, — говорит Холли. — У него будет настоящий пароль. Джером наугад выбирает один из компьютеров. Номер шесть. В нем ничего интересного не хранится. Нажимает кнопку включения. Это МАК, но мелодичный сигнал не раздается. Брейди ненавидит их, а потому отключил на всех компьютерах. Экран номера шесть вспыхивает серым, на нем вращается шестеренка. Секунд через пять серый цвет сменяется синим. Должно появиться окно для пароля, даже Ходжес это знает, но вместо этого на экране вспыхивает число двадцать. Потом девятнадцать, восемнадцать, семнадцать. Они с Джеромом в замешательстве таращатся на экран. «Нет, нет!» — кричит Холли. «Выключи его!» Поскольку никто из них не двигается, Она подпрыгивает к компьютеру, нажимает кнопку включения и не отпускает, пока не гаснет экран. Потом шумно выдыхает и улыбается. «Ох, едва успела!» «Чего ты боялась?» — спросил Ходжес. «Думала, они взорвутся или как?» «Может, он бы просто выключился?» — отвечает Холли. «Но я готова спорить, что в нем программа самоуничтожения. Когда обратный отчет доходит до нуля, эта программа стирает всю информацию. Всю. Может, только...» На жестком диске включенного компьютера, а может на всех, если они соединены вместе. Как, скорее всего, есть. «Как остановить отчет?» — спрашивает Джером. «Набить команду на клавиатуре?» «Может и так. Может, голосом?» «Голосом?» — переспрашивает Ходжес. «Голосовая команда», — объясняет Джером. «Брэйди говорит карамельки или нижнее белье, и отчет прекращается». холли смеется, прикрыв рот рукой. Потом застенчиво толкает Джерома в плечо. — Глупыш!